Парень по прозвищу Ворона Парень по прозвищу Ворона неспешно парил над лесом, описывая большие круги. Закончив круг, немного перемещался в сторону и начинал старательно вычерчивать следующий. Так он нарисовал на небе несколько окружностей, не оставив ни следа. Как самолет-разведчик наблюдал с высоты за землей. Вот ты искал что-то? Или кого-то? Искал, но не находил. Внизу, колыхаясь, словно безбрежное море, расстилался лес. Ветви деревьев и кустов переплетались, наползали друг на друга. Лес обредился в плотный безымянный покров. Погода стояла безветренная. Небо затянули пепельно-серые облака, не пропускавшие лучи благословенного света. В этот момент ворона был, наверное, Самой одинокой птицей на свете. Однако он не мог отвлекаться на такие сантименты. Наконец, вроде бы высмотрев просвет в лесном море, ворона прицелился и опустился прямо на круглую поляну, напоминавшую маленькую площадь. Свет с трудом достигал земли, которую изумрудным пятном покрывал травяной ковер. На краю поляны лежал большой круглый камень, а на нем сидел человек в ярко-красном шерстяном тренировочном костюме. На голове черный шелковый цилиндр, альпинистские ботинки на толстой подошве, в ногах рюкзак цвета хаки. Вид странноватый, но в вороне было все равно». Именно этого человека он искал, и внешность не имела никакого значения. Услышав шум крыльев над головой, человек поднял голову и увидел рядом на большой ветке ворону. «Эй, ты!» — громко позвал он. Ворона ничего не ответил. Не моргая, он продолжал бесстрастно разглядывать человека внизу. Лишь время от времени слегка наклонял голову то в одну, то в другую сторону. — А я тебя знаю, — проговорил человек, чуть приподнял над головой цилиндр и вернул его на место. — Так и думал, что вот-вот появишься. Он кашлянул, скривившись, сплюнул и растер плевок подошвой. — А я как раз отдохнуть присел, а поговорить-то и не с кем. — Скучно! — Может... «Спустишься? Поболтаем? Может, мы с тобой не совсем чужие, хоть я тебя и впервые вижу?» Ворона не открывал рта. Его крылья были плотно прижаты к бокам. Человек в шелковом цилиндре легонько покачал головой. «Ах, вот оно что! Говорить не умеешь? Хорошо, тогда я один буду говорить». Мне, в общем-то, все равно. Я и без твоих слов знаю, что ты собираешься делать. Не хочешь меня дальше пускать? Понятно. И с ней ясного. Не хочешь, чтобы я шел дальше, а я наоборот хочу. Почему? — Да потому что больше такой возможности не будет. Нельзя ею не воспользоваться. Исключительный шанс! Такое раз в жизни бывает! Он хлопнул рукой по ботинку там, где лодыжка. — Значит, приходим к выводу. Остановить меня ты не в состоянии. Нет у тебя такой возможности. Я сейчас заиграю на флейте, и ты меня не достанешь. «Вот они какие мои флейты! Здесь, в рюкзаке, у меня их несколько!» Человек протянул руку и, любовно похлопав ладонью по рюкзаку, еще раз взглянул на ворону, устроившегося на толстой ветке. «Я собирал кошачьи души и делал флейты!» «Резал кошек живьем и забирал их души на флейты!» Не скажу, что мне кошек совсем не жалко, но по-другому никак нельзя. Добро и зло, сострадание и ненависть — мои флейты в общие представления не укладываются. Они долго были смыслом моей жизни, я успешно выполнил свое предназначение. В общем... Довел свою миссию до конца. Мне стыдиться некого. Я завел жену, детей, изготовил немало флейт. Теперь я их больше не делаю. Но знаешь, только между нами. Из всех этих флейт я хочу сотворить еще одну. Побольше, помощнее, особую суперфлейту, чтобы в ней была целая система. Вот сейчас пойду туда, где буду заниматься этой флейтой. Не мне решать, что в конце концов получится добро или зло, и уж, конечно, не тебе, — Это зависит от того, когда и где я буду ею заниматься. В этом смысле я человек без предрассудков. Нет их у меня, как у истории и у погоды. Нет! Именно поэтому я и могу сложить все в одну систему. Он снял цилиндр. погладил волосы, поредевшие на темени, и снова водрузил его на голову. Поправил поля.